Глава девятнадцатая. Вам нравятся монстры? Вдвоем на этом, с плохо скрываемым недоумением, спросила я, глядя на черного жеребца с лоснящимися боками и очень злой мордой. Чудовище угрожающе скалил на меня зубы и фыркал. Кажется, я видела его раньше, когда скала с друзьями сопровождали нас к столице. Но тогда у меня были другие заботы, и я не присматривалась, на чем ездит форсмот. — Не знала, что вам нравятся монстры. — Есть такое. — улыбнулся Ольвих, потрепав Воронова по гриве. Но ветер к тому же настоящий товарищ и боец. — Может быть, найдем для меня вторую лошадь? — осторожно спросила я. Не то чтобы я сомневалась в крепости его спины, но все же мы стояли на конюшенном дворе, при таверне «Красавица и кружка». Минут пять назад остальные участники нашей команды как-то слаженно и торопливо смылись на моей карете, бросив меня самым предательским образом. Пушку, который пытался задержаться, кошель уволок чуть ли не силой. В итоге я оказалась глубокой ночью не весь в каком разбойном районе столицы наедине со скалой и его жеребцом, на котором мне предложили ускакать в рассвет. Я не боюсь лошадей. Наоборот, прекрасно езжу верхом, но предпочитаю это делать в единственном числе на знакомой, послушной животине. Слышишь, ветер, как она тебя обижает, еще лошадь хочет. Форсмот подтянул подпругу и похлопал коня по шее. Тот согласно топнул ногой, сообщая, что прекрасно разобрал все оскорбительные нюансы и категорически их осуждает. Похоже, меня решительно собираются увести. Просто посадив перед собой. Я не раз вспоминала приезд нашей семьи в имер, когда мимо с девушками в обнимку пролетали молодые аристократы, удерживая прелестниц перед собой и вольно тиская. Выглядело все это странно и неприятно, поэтому я не хотела бы даже поздно ночью вернуться на территорию дворца грузом на чужом коне. Не хотелось бы спорить, протянула я, но именно этим ты и планируешь заниматься, как я понимаю то не так. Я Лера благородного рода, и таким образом обратно не поеду. Получилось торопливо, но достаточно твердо. Любой из моих подданных или знакомых без споров принял бы такое решение. Но скала дернул щекой, показывая, что это не довод. Не убедила велителя. Его полурасстегнутый канзул и потерявшая пуговицы сорочка никак не помогали мне сосредоточиться. Тем более, что стоял он слишком близко, так что я отчетливо видела щетину на загорелом подбородке. Крошечные точки вырастающих волосков. Пронзительно голубые глаза смотрели прямо, смущая. Правильно говорила Пра. Красавчики пользуются нашей женской тягой к прекрасному. Норовят крутить женщинами, чего нельзя позволять. Но опыт общения подсказывал, давление не поможет. Придется вспомнить уроки мачехи которая утверждала, что я слишком прямолинейна, вечно ломлю на пролом, а с некоторыми несгибаемыми упрямцами нужно быть хитрее. А если наймем карету, то доедем без происшествий, и наш вид не привлечет лишнего внимания, сказала я, понижая голос и подходя ближе, чтобы закинуть голову вверх и смотреться более безобидно. Сегодня на посту у дальнего караула дежурит достойный Лаерти ти Рыжий такой. Когда поедем, я могу выглянуть из окна экипажа, поговорить с ним и, надеюсь, нас без отметок и шума пропустят внутрь. Я-то свободна в передвижении, а за вами, насколько помню, внимательно наблюдают. Конь у вас темный, привяжем к карете, никто на него и внимания не обратит. О вашем позднем возвращении не узнают и не доложат королю, не говоря уже о том, что после турнира и прочих дел у меня гудят ноги. Так что с вашего разрешения хотелось бы поехать в комфорте. Сначала он слушал невнимательно, но последняя фраза явно произвела нужное впечатление. Скала хмыкнул, подозвал жестом конюшего мальчишку и велел поймать городской экипаж с возницей, чистый и небитый, и найти повод подлиннее, чтобы коня сзади привязать. Полетели монетки, которые паренек поймал, словно фокусник, на лету прихлопнув ладонями, и буквально через минуту на выходе показался вполне приличный крытый экипаж запряженной парой лошадей. Я даже незаметно пощелкала пальцем, пытаясь понять, как скала перекидывал медики, подбрасывая их вверх. — С королем я сам разберусь, прятаться мне ни к чему, — сообщил он, когда открыл дверцу и пропустил внутрь кабинки. — А вот насчет прочих дел, от которых у тебя ноги гудят. Он вдруг сел не напротив, на противоположную скамью, как должно воспитанному Лерл, а рядом со мной. Юнелера, скажи, что именно я, ваш покорный слуга, и проклятый богами наставник должен сделать, чтобы ты больше не бежала, никуда сломя голову, рискуя собой и другими людьми. Мы не раз обсуждали с вами. Мое ученичество не настоящее, да и вышло оно случайно. К тому же я очень осторожна. Я обиделась и осторожно отодвинулась, чтобы не соприкасаться бедрами. Вроде бы получилось причем незаметно. Ты совершенно безрассудна отрезал форсмот, подсаживаясь ближе и полностью сводя на нет выигранную дистанцию. Экипаж резко дернулся, двинувшись вперед, и теплое мускулистое бедро вплотную прижалось к моему. Доказать, например? Извольте. Тогда начнем с турнира, моя решительная Лера. О чем ты думала, когда на тебя напал Балиншток? и я собирался остановить соревнование. Напоминаю, ты потребовала его продолжить, будучи парализованной. На мгновение мне показалось, что он хотел спросить не о чем, а чем. За спиной палача лежал ученик из военных, Пушка, который смог мне помочь. В это время ты не знала, в каком он состоянии, что умеет и захочет ли вообще тебя поддержать. Даже если ты видела движение пальцами и подготовку плетения, оно могло быть лечебным, слабым, глупым, направленным не на твоего врага, да каким угодно, уже зная, чем именно тебе угрожают, ты рисковала своей честью, ослепленная гордостью и злостью. После твоего публичного отказа я больше не имел права остановить события, даже если бы тебя подвергли позору. Единственным выходом в этом случае было бы самому спрыгнуть в яму и защищать тебя лично, нарушив правила и попав под королевский суд. Возможно, именно на это рассчитывали мои недоброжелатели. Я представила, как палач рвет на мне одежду и поежилась. Пожалуй, потом я бы отомстила, но бесчестье было уже не смыть. Обнаженная при толпе придворных наследницей герцогства не добавляет величия своим землям. Да, помощь скалы осталась бы единственным вариантом спасения моей репутации. Как же мне повезло, что неизвестным учеником оказался Пушка, а не кто-нибудь другой. Я отомщу, палачу, — выдохнула я, вспомнив свое обещание. Это даже не обсуждается, — резко сказал скала. И когда я приготовилась возражать, добавил, — конечно, отомстишь. Хороший слух, поверь, там не только у меня. Искры на восприятие развивают многие военные, поэтому тебе нужно держать слово. Но нападение было совершено на турнире в рамках официальных соревнований. Поэтому ответить ты имеешь право только в следующем туре. Если, конечно, во время второй вашей сегодняшней встречи, о которой мне написал Кошель, не случилось что-то еще. Я задумалась, затрудняясь с ответом. Понятия не имею, зачем Палач появился в моем посольстве и что успел сделать. Да, мы виделись, я решила не скрывать детали странного преследования, тем более, что моей основной тайны они не касались. Он следит за мной. Но червя больше ставить не будет, потому что, знает, я увижу куда больше, чем он. Кроме того, Рамон Бариншток сообщил, что нас с вами считают. Я вздохнула, собираясь силами, любовниками. И меня продолжат преследовать, решив, что я ваше слабое место. Мое слабое место. Протянул форсмот, и его дыхание опалило мой висок. Да, статус ученицы смешон. Возможно, требуется более официальное защищенное положение. И тогда я смогу сам уничтожить любого наглеца. Не стоит, я справляюсь и поэтому ты несешься в ночь, предлагая случайным попутчикам прикрыть тебе спину. В обоих я была почти уверена. Пробормотала я, понимая слабость собственных позиций и не в силах объяснить, что мои задачи велики, а ресурсов просто нет. Я собираю свои достижения из полного хаоса, из ничего, но и бездействовать не имею права. На мою семью напали. Коллекционер утверждает, что ему пришло письмо, буквально нацелившее его на Хельвину. И если бы я не поймала его, атаки продолжались бы и продолжались. Он не только пытался убить нас по дороге в столицу, но и посмел натравить своих бойцов на посольство, подкупить вора, чтобы забраться ночью в мою спальню. Его нужно было остановить немедленно. Я рубанула воздух рукой. Та была тут же поймана и захвачена в плен, твердой мужской ладонью. И ты даже не подумала попросить меня о помощи. Позвала моего разведчика, чьи навыки и силы не заточены на прямое столкновение и которому нельзя было появляться среди наемников. Он пошел на это ради твоей защиты, осознав, что иначе ты поедешь без него. Кого ты там еще прихватила? Хромого старого учителя? И юного неумеху, которого никто не принимает за своего? и чья ущемленная гордыня может привести к необдуманным порывам. Ты готова была пригласить на защиту себя и своей семьи кого угодно, только не меня. Он помолчал, провел большим пальцем по твердым, тренированным подушечкам моей ладони. Увы, от этого не спасали никакие перчатки. Небольшие, аккуратные мозоли появились давно и никуда не собирались исчезать. Как ты ко мне относишься? Вдруг спросил он, «Я тебе нравлюсь». Воздух в карете куда-то исчез. Если бы я была более наивной, то, наверное, решила бы, что он спрашивает о личном. Но нет, не может быть. «Вы прекрасный наставник», — ответила я, с трудом удерживая невозмутимое выражение лица. «И нет слов, насколько я благодарна вам за свою первую звезду». «На первый взгляд ты удивительно практичная девушка. Таких здесь много», – задумчиво сказал он. «И я вполне мог бы обмануться внешним впечатлением, особенно после знакомства с вдовствующей герцогиней Хельвин. Но моя интуиция в паре с кошелем твердят, что ты совершенно искренне не понимаешь, что происходит. Защитить тебя от принца Алонса могу только я». И перед тем, как я выдвину свой вариант предложения, мне важно знать, есть ли ко мне личная симпатия, как к мужчине. Он говорил это уверенно, без всякого стеснения, словно обсуждал, не подать ли запеканку на завтрак. Так и сказал, личная симпатия, как к мужчине. Сначала мои щеки загорелись, уверенно, они стали багровыми. Затем мне показалось, что я не чувствую ног. А потом я сообщила тоненьким голоском, которого у меня отродясь не было. Вообще-то первыми о чувствах говорят кавалеры. Не могу понять, какого раххата я вообще вспомнила эту ересь времен светских уроков, но язык ляпнул ее совершенно самостоятельно, хоть отрекайся от предателя. Так я уже говорил. Удивился скала, напоминая, предлагал стать моей содержанкой. Что это, как непризнание в симпатии? Анифа утверждает, что я смешно круглю глаза, когда возмущаюсь. Сейчас я, скорее всего, была похожа на предельно ошеломленную сову. Это насколько нужно быть грубым и бесчувственным, чтобы перепутать романтическое ухаживание и порочную связь. Что ж, процедила я, приходя в себя и раздумывая, как, сохраняя достоинство, забрать руку. Силой ее вырывать было неудобно, если разговор на чистоту. Однозначно. Он перевернул мою ладонь и с интересом ее рассматривал. Полутьма кареты, похоже, ему совсем не мешала. — То вы для меня староваты. — Да. — И я от вас, как бы это сказать, огня не ощущаю. — Огня, значит, нет. В его голосе послышалась скрытая угроза. Какая прелесть эти достойные выдвинутые обвинения, на которые я просто обязана ответить, чтобы сохранить репутацию, с трудом набранную за мои солидные года. Он подтянул к себе мою руку и аккуратно загнул мизинец к ладони. Во-первых, желание Лэра закон, И я с удовольствием дам, как ты говоришь, огня, но только когда ты перестанешь считаться ученицей. У меня, видишь ли, принципы, Последнее слово он выделил. Я дернулась, чтобы опровергнуть возмутительное предположение о желаниях, но скала сверкнула глазами, и моя попытка захлебнулась сама собой. И даже по страстной просьбе нарушать их не намерен. Отказал он, словно я порывалась его уговаривать. Во-вторых, он загнул на моей руке следующий безымянный палец. Откуда вы взяли, что я немощен для вас или свидания? На мне несколько десятков логров. И они существенно сжирают мою силу, пытаясь смять и состарить. Но им это не удается. Кроме того, как вы знаете, сильный маг может продлить свою жизнь до неограниченного масштаба и выглядеть как угодно, с тем же принцем Алонсо мы одного возраста. А я думал, он не намного старше Людвига. Вырвалось у меня. Он хмыкнул. Но это все не главное, спохватилась я. Едва не увлекшись размышлениями, сколько кому лет при дворе. Забрала свою ладонь, по которой до локтя сновали мурашки, и, прижав ее к колену, чтобы больше не потерять, продолжила. «Как я слышала, вы считаетесь женихом совсем другой Леры. И где-то это уже согласовано». «Минуту». Прервал меня скала. До этого расслабленный он вдруг подобрался, как делающий стойку хищник. «И с кем меня согласовали?» «Не знаю, имею ли право рассказывать», — спохватилась я. «Вдруг это просто мечты одной леди, но звучало так, словно ваша помолвка, дело почти решенное». В карете наступила тишина. Форсмот думал, а я воспользовалась паузой, чтобы насколько возможно дальше отодвинуться. Пришлось почти вжаться в угол, но стало даже удобнее. Из-за покачивания кареты меня начало немного смаривать от усталости, поэтому боковая поддержка лишней не будет. Можно опереться и незаметно отдохнуть. Сегодня я почти не ела, а для моих обменных процессов голодание крайне опасно. Я сначала истончусь до прута, а потом начну шататься от слабости и не смогу пользоваться магией. Если обычному человеку для похожего состояния нужно посидеть на голодной диете несколько недель, а то и месяцев, то для меня достаточно пару дней без еды, и все, я слягу. Пожалуй, прежде чем ложиться сегодня спать, надо поесть. И позавтракать плотно. Я едва не зимняя. Ой, ясно. Форсмот нарушил молчание, вытащив меня из вязкого дремотного плена мыслей. Зато к моему облегчению он больше не пытался пододвигаться, оставив между нами вполне комфортное расстояние. Могу верить что я не в курсе чьих-то свадебных планов. Это бывает, благожелательно заметила я. Не все мужчины в курсе. Поэтому, леди Хельвин, вполне могу сделать устраивающее нас обоих предложение. Многозначительная пауза. Предлагаю завершить цирковые гуляния с ученичеством и обручиться со мной. Вам это поднимет статус, а я смогу официально вызвать на дуэль любого, кто посмотрит на вас косо. За мужество выдохнула я, пока обручение. Поправил он. Но если случатся дети, я их признаю. Я попыталась подскочить, но экипаж тряхнула, и я плюхнулась обратно на сиденье. Форсмот поддержал за локоть, словно я была неловкой придворной девицей. Движения без искр выходили слабыми. Никакого парализующего заклинания не надо. Я и так еле шевелюсь. Ну что ж. Пусть я и физически слаба, но могу дать отпор словами. — Какая досада! — лицемерно протянула я. — Вот вы спорили, а я все же утверждаю, что это возраст. Со временем хватка теряется и скорость, потому что вас, мой неспешный лорд... Это обращение я пропила с удовольствием. А Опередили. Я выбрала другого жениха. — Какого другого? — процедил скала. — Но мне уже не было страшно. Пусть наемников своими лограми пугает. — Какого выбрала? — ласково ответила я. — Хотя, конечно, если бы я знала, что меня ждет такое восхитительное предложение, я бы даже не задумалась, отказала бы сразу, потому что ваша прямолинейность и цинизм оскорбительны. И никогда, слышите, никогда вы не добавите мне статуса. Потрепанное прошлое не может украсить чистоту протелея Хельвинов. Обручение объявили? Это дело времени. Тогда только по завершении турнира. Почему? Возмутилась я. Потому что свое обручение я бы разрешила вместо тренировок, а чужое запрещаю. Рах, это вы синие сосцы! Вырвалось у меня. Неожиданно я осознала, что сижу выпрямившись, напряженная до звона, а скала, наоборот, расслабился, даже немного развалился, и наблюдает за мной через ленивый прищур. «Вы...» — я сделала едва заметную паузу, пытаясь успокоиться. Своей непрошибаемой снисходительностью он постоянно провоцирует меня на эмоции. «Вы предложили мне временное обручение без женицей, правильно? И намекаете, что я, как бастард, должна быть благодарна вам за этот мизальянс, Причем двойной мезальянс!» потому что для герцогини Эльвинейской такая связь тоже оскорбительна, а от мастера созвездий, приближенного к королю, никто не ждет серьезного отношения к ученице. Мы оба дико далеки друг от друга, несочетаемы, и при этом сидим рядом и смотрим друг другу в глаза. Другие девушки-бастарды были бы счастливы, протянул он, и в нашей ситуации пышная помолвка стала бы прекрасным решением. Но я не настаиваю. В конце концов, у вас еще будет время на раздумье. Проклятие! Я ведь на него сорвалась, практически оскорбила, намекнув на потасканность в боги, откуда я вообще взяла это слово. А он продолжает со мной уважительно разговаривать. Вот так себя ведут правители Лидия. Они нервничают, как глупые девчонки, от любого прикосновения к руке. В любой ситуации, вне боя, «Не повышай голос», — вспомнила я холодную отцовскую отповедь в ответ на какую-то детскую обиду. Обычно я так и делаю, папа. Вдох, выдох. Благородный лорд Досфорсмот, прошу простить мою ничем не оправданную грубость. То есть вы согласны? Смешинки заплясали в голубых, залитых магией глаза. То есть я не согласна, но польщина. И с благодарностью принимаю ваше внимание. Звучало вежливо достойно и правильно. Прекрасно, сказал фарсмот. Все больше убеждаюсь в правильности своего решения. Полностью истощенная, с открытыми незащищенными каналами, вы ухитрились почти мгновенно успокоиться, не закатив мне скандала по поводу детей, не желания на вас окончательно жениться и даже не отреагировали на упоминание о вашей незаконорожденности. Папа меня признал. Заметила я. В итоге все мои старания прошли впустую. Второй звезды у нас сегодня не будет, — сказал он, потянувшись. Какой второй звезды? То есть он меня провоцировал, видя истощение и надеясь, что я эмоционально вспыхну от усталости и раздражения и... Так вы шутили с помолвкой? Никоим образом. Я вообще не смешной. Просто сложил две возможности. Фарсмот, не обращая внимания на мою растерянность, подтянул меня к себе и обнял за плечи. «У тебя был тяжелый день, кучеряшка, а карета едет еле-еле, так что облокачивайся на меня и расслабляйся. Прими мое плечо в качестве извинения за попытку выбить тебя из равновесия». Грубости в его действиях не было, грязных намеков тоже, и моя встрепенувшаяся была колючесть вдруг сдалась. Неожиданно для себя — Я покрутилась, устраиваясь поудобнее и затихая в теплых объятиях, ощущая надежное мужское тело, крепко меня удерживающее. Устала. Бормотание вырвалось само собой. Давненько я никому не жаловалась. Думала, уже разучилась. Да, я заметила. Пробормотал он, зарываясь носом в мои волосы. Протестовать не хотелось. Некоторое время я раздумывала, не сделать ли замечание но решила не вести себя столь неблагодарно в гостях. «А вы выглядите прекрасно, даже лучше, чем Алонсо. Может, за это он вас и не любит?» Попробовала я пошутить в меру своих скромных возможностей. «Я только одного не могу понять. Как к вам относится король?» «О, это загадка!» Легким, едва ощутимым касанием он убрал упавший на мой лоб локон. Когда-то Эдгар до души не чаял Волонса. Его величество баловал брата и разрешал ему любые дикие выходки и капризы. На всех балах и приемах кресло среднего Кандегро стояло рядом с королевским. И, конечно, весь свет восхищался красотой и талантами принца. Еще бы! Самый юный мастер созвездий за последнее столетие. А что случилось потом? Должно было случиться. Со всеми что-нибудь происходит и даже у сказочных принцев меняется жизнь. А потом король обратил свое внимание на меня. Я был лучшим выпускником военной школы семьи Беранже. Во время стычек с соседями смог проявиться, получить новые звезды, и к тому же оказалось, что самый молодой мастер — это я, а не Алонсо. В итоге Алонсо вызвал меня на поединок и проиграл. С тех пор Эдгарда окончательно остыл к брату это неправильно, — пробормотала я. Пальцы скользнули по тонкой ткани сорочки на груди и коснулись приятной теплой кожи. Родных надо любить. А почему, кстати, король не выносит бастардов? И как вы в таком случае собираетесь признать детей? Если его величество так легко меняет симпатии, то и второй раз можно в опалу угодить. — За детей поживем увидим, — хмыкнул скала а я уплыла в туманное молоко дремы с приятным ароматом мяты и легкого запаха сигары, в дивный пушистый мир, в доброе ничто, где меня удерживали за плечи, не позволяя качнуться и упасть.